Замок воеводы Мнишка в Санборе. Ряд освещенных комнат, музыка. Вишневецкий Мнишек. Мнишек. Он говорит с одной моей Мариной. Мариною одной занят он. А дело-то на свадьбу страх похоже. Ну, думал ты, признайся, Вишневецкий, что дочь моя царицей будет, а? «Да, чудеса! И думал ли ты, Мнишек, что мой слуга взойдет на трон московский?» «Мнишек, а какова, скажи, моя Марина? Я только ей промолвил, ну, смотри, не упускай Димитрия, и вот все кончено, уж он в ее сетях!» музыка играет польский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 Струю, как жир густую, А между тем посудим кое о чем. Пойдем же, брат, Вишневецкий, И дело, друг, пойдем.